Глава четвертая. Кета. Кетская крепость, словно составленная из взбирающихся одна на другую серых башен, стояла на высоком утесе, на стрелке Эрхи и одного из ее светлых притоков. С той стороны и вошел в город клана Кикла, клана Травы, страны отряд из навьюченных лошадей, ошалевших от радости разномастных охранников, и изрядного количества хмурых молодых женщин в балахонах и нищенских, сбитых до дыр в войлочных башмаках. Недавнее веселье, охватившее женщин после пересечения Харкиского тракта и выхода к переправе через светлую речушку, за которой имелся и небольшой острог с воинами, и поселок старателей, поутихло. Теперь каждая из них раздумывала о дальнейшей судьбе. Мало у кого остались в живых родные. Да и если остались, легко ли было добраться до них с парой серебряных монет в руках, не имея ни одежды, ни обуви, ни еды? И куда добираться? Опять за хапу? Туда, куда всегда стремились убраться все, кому свобода была важнее милости, знаете, но где теперь лилась кровь? Легче пришлось бы молодым парням, которых и в прежние годы немало бродило по дорогам Текана в поисках заработка, Но женщинам было не принято покидать отчий дом с подобной надобностью. Неласковой показалась и столица клана травы. Жители были озабоченными, хмурыми, мужчины почти все поголовно ходили с оружием, то и дело бросали встревоженные взгляды на небо. Ладно, покосившись на неулыбчивого охотника, которого все дни после схватки с пределанными бил озноб и мучила странная жажда, проворчал Шарни. Конечно, два горшка пороха – это не два горшка гороха потерять, но могло же ведь и вовсе ничего не выгореть. До зимы в Хилан придется еще наведаться, а у меня не хватает четырех возниц. Телеги я куплю, а вот возниц нужно брать проверенных, да и где их найдешь в Кете? Местный народец не трусоват, но с родных земель уходит неохотно. И то сказать, как пагуба разгорелась, пустотники тучи налетели. С тех пор и привычка голову задирать, и недостаток народа. Пришлых, конечно, хватает, но как их проверить? А то ведь пристанет какой-нибудь тузи, и не уснешь в дороге. Четырех девок покрепче я возьму, а там-то посмотрим, что к чему. Тем более, что в этот поганый лес я больше ни ногой, ни колесом. А девки не пропадут. Вот в Хилане полгорода было в развалинах, пришлых набежало без счета. Урайка тупи, и теперь строители подбираются все округи. Молодых ребят хватает. Может, и девки на что сгодятся. Но без соплей что бы. Мы им вольны на проездной башне выправили? Выправили. Так что договор будет как с вольными. Оплата в половину от мужской доли. И то сказать понятно, что обратно я через этот лес не двинусь. Но половину суммы я старичкам своим, как охранникам, приплачивал. А какая из баб охрана? Как бы ни наоборот. Двоих взял у Сити. Выбрал тех, что постарше, зато уж с умом выбирал. Однако, как оказалось, готовила на зависть. У второй иголка в руках порхала. шарня тут же высмеял, начинавшего оправляться от раны Остроносового, что не по намежским порядкам двух жен сразу заводить. После чего у Сити задумался и хотел было поспособствовать устройству еще нескольких женщин. Но прислушался к обстоятельному предостережению Таркаши и передумал. Но как раз еще четверых, не без усердия молодых гиенцев, пригрел сам Таркаша. А оставшихся четверых неожиданно пристроил опять же Шарни. Исчез с полстоялого двора в полдень, а через пару часов приехал на новой подводе, груженой кипами шерсти, да привез пышную кетку, не уступавшую ростом тому же Таркаше. Та немедленно выстрелила оставшихся путешественниц, приказала вытереть глаза и высморкать носы. И пообещала каждой по мягкой постели, в которую не сунется ни один незваный мужик, простому сытному столу, да по два хиланских медика в день, если согласны по двенадцать часов прясть шерсть. А если кто будет работать лучше прочих, то та... Кетка прокашлялась и вдруг перешла на шепот. И одежду справят бесплатно, и без мужа не останется. Будущие предельщицы залились краской. А Кай, который относился к необходимости пристраивать кого-то и куда-то, как к невыносимой зубной боли, с облегчением вздохнул и подошел к Кетке. «Приношу извинения», — приготовился он произнести длинную речь. «Ты зеленоглазый, извинения проглатывай. Глядишь, здоровее станешь», — посоветовала ему Кетка. «А то мелковать что-то под мою стать». «Непременно», — кивнул Кай. «Но мне нужна помощь». Я ищу девчонку или женщину. — Да ну, — всплеснула руками Кетка, взглянула на Васу, перевела взгляд на Катиме. — Тебе мало, что ли? Или и этих четверых оставить? — Да не за этой надобностью, — поморщился Кай. — Надобность переломилась, — фыркнула Кетка. — А то, я смотрю, горишь весь, хромаешь, от лихорадки трясешься, то и дело воду глотаешь. — Не может Иди к лекарю, парень. Или глотнуть надо чего покрепче? Обычно такая немощь с утра накатывает. — Да не мучь ты его, дорогуша! — подмигнул Каю Шарни и шутливо приложил лысоватую головенку к могучей груди кетке. — Халана, свет мой! Это же тот самый красавчик, что всю нашу артель из-под чащи вытянул. Отрясется он от ран. Не просто ему пришлось. Всем досталось, а ему больше прочих. Если нужна ему девка а значит, по-серьезному делу нужна». «Все я знаю про их серьезность», — скривила губы Халана. «С вечера серьезнее не бывает, а поутру пустяк пустячком. Да и раны болеть начинают, когда чужая надобность тела томит». «Мне нужна Упи», — понизил голос Кай. «Очень нужна. Поговорить с ней надо. Кто она, точно не знаю, но я так понял, что она вроде провидицы или гадалки». Может посмотреть в сердце. И еще вроде бы она хорошо расплетает. Расплетает, значит, задумалась кетка. А кто расплетает, тот и плетет, стало быть. Ладно, разузнаю. Но потребует времени. Завтра приходи. На Ткацкой улице спросишь Халана, тебе всякий покажет. Принесешь бутыль акского, да не кислятины какой, а сладкого, на меду. Понял? Непременно пообещал Кай. Халана с Шуном, присказками до да прибаутками удалилась вместе с Шарней и четырьмя последицами. Прочие женщины уже с полудня разошлись с торговцами по рынкам, закупать да продавать товар, приучаться к нелегкой доле торговцев-приказчиков. На постоялом дворе остались только Кай, Катиме, Васа и Молчаливый Сай, да двое ветеранов-хиланцев чьи кости требовали покоя, а карман от лишней монеты за охрану купеческого добра до лошадей лопаться не собирался. «Пошли», – предложила васа остальным. «Лошади пристроены. Я, правда, посоветовала бы Катиме лошадку Педана заменить. Старовато, да и хватанула своего. Судя по всему, и повозку потаскала, и с плугом тужилась. Но это дело можно и отложить. А вот перекуси сейчас самое время». Знаю одно потайное место, где и поговорить можно, и лицами отсвечивать не придется. Только в горку придется подняться. а «Осилишь?» – посмотрела она с интересом на охотника. «Должен?» – кивнул Кай, хотя взгляд его словно продолжал застилать туман. «Не волнуйся», – он подбегнул, маячивший рядом мутным пятном котиме. «Цепляли меня подобные твари уже не раз. Я от царапин не приделываюсь». От пределанной крови не загораюсь, хотя тлею, конечно. Рука, признаюсь, повреждена сильно, но все же не отрублена, работает. Да и левая. А жар пройдет. Еще день, два, ну, неделю, и все. Туман рассеивался, едва он закрывал глаза. Улицы обращались в сумеречные проходы, дома становились тенями, прохожие силуэтами, но ничего не плыло и не колебалось только отстукивала в висках и отзывалась ноющей болью в ранах. Да, цепляла Кая уже не раз, но никогда он не оброшивался в лихорадку так надолго. Еще когда на пути в Кету объезжал по окружной Хелан, да наткнулся в крохотной деревеньке населян, отбивающихся от своры пустотных псов, почувствовал, что не ко времени схватка. Тварей было больше десятка. Порубить удалось всех, но без потери не обошлось. Пустота частенько подкидывала сюрпризы. На этот раз она одарила лающие создания не только клыками, но и костяными выростами на верхних челюстях. От удара одной из них на вид самой мелкой Кай и не уберегся. Не думал, что мелочь в полтора локтем ростом так ловко выпрыгнет, что достанет всадника на высоком коне. А пока приходил в себя от удара в бок, другая тварь едва не вырвала из его ляжки шмат мяса. Тогда все обошлось в итоге, но хворь до конца не отпустила Кая, не только к Намеше, но и к Кетя. И вот же, поверх старых болячек легли новые. Дело было привычным, но не только схватываться вот с такими пределанными ему пока еще не приходилось, но и принимать в свою плоть вымазанные в их черной крови металл. Ничего, и не из таких переделок выбирался. Мерзость еще кипела в жилах. Еще кололо иглами в суставах, но вроде бы отгорала. Выдыхалась. На сотую долю, но выдыхалась. Он чувствовал. Однако не следовало ли придержать выздоровление? Точнее, не следовало ли сказаться и в самом деле не дюжим как можно дольше? Ведь если этот самый Аниджази добивался именно заражения, так зачем было расстраивать его раньше времени? Тем более, что должен он следить за Каем? Должен хотя бы для того, чтобы исполнить собственную угрозу. Или прежде чем лукавить да притворяться, следовало отогнать болезнь подальше? Ведь даже дышалось тяжело, через раз, как бы не пришлось залечь на день другой на постоялом дворе. К тому же вновь накатила эта жажда, которая даже от ковша воды не убавлялась ни на толику. В третий раз он ее испытывает, в третий. Сначала обожгла на Хурнайской площади, но почти сразу утихла как хуш над стеной взметнулась до да пеплом осыпалась, так и утихла. Даже легкость какая-то появилась в жилах, прохлада. Второй раз наступил в намеша. И точно так же облегчение пришло от гибели под Показалось, что еще немного, и можно будет взмахнуть крыльями и подняться над городом. И вот снова, в кете. Хотя было что-то и в лесу, на следу черной пятерки. Но чтобы вот так... Кай думал об этом и тяжело шагал вслед за воительницей в известное только ей заведение. Хотя, казалось бы, бывал сам в Кете и до Пагубы, и в Пагубу, и знал, если не каждый переулок, то все улицы наперечет уж точно. Каю нравился город ткачей, маслобойщиков, старателей и лесорубов. Замок Иши на Утесе был невелик и красив. Город начинался от его подножия, спускаясь сразу к двум рекам, лентами улиц и ступенями серых домов когда-то кета поражала Као неторопливостью и праздностью. Теперь ее вальяжность сменилась озабоченностью и серьезностью. Судитый не наблюдалось вовсе, хотя по деревянным тротуарам, проложенных вдоль просыпанных гранитной крошкой улиц, народ так и сновал, но движение это было обдуманным и полезным. Кто-то катил тачку, кто-то тащил мешок, кто-то вел овцу. Все так же, зажмурив глаза, Кай чувствовал над головой расцветающие язычками пламени неба которое здесь, почти в предгорьях западных ребер, казалось ниже, чем в той же Зене или в Хурная. И думал, что если и закончится когда-нибудь пагуба, то заканчиваться она начнет именно здесь, в окраинном городе Текана, в котором как раз теперь, кажется, не имелось ни одной пары рук, которая не была занята каким-либо делом. «Сюда!» – позвала за собой спутников Васа. Сначала воительница взобралась по широкой улице, едва ли не ко входу в сам замок, а затем стала спускаться по узким ступеням в какой-то подвал. «Кетское вино», – прочитал Кай сквозь расползающихся в глазах туман, вырезанные на донышке дубовой бочки письмена над входом. Поднял взгляд на проездную башню Кетского замка, часы на которой только что отбили четыре часа. «Так был я в этом трактире». Или ты хочешь угостить меня этой огненной водой, которую некоторые заправляют лампы? Говорят, что хлебнув этого напитка, будешь чувствовать себя в уединении даже в толпе. Но почему именно лампы? Обернулась васа Да и толпы я тебе не обещаю. И не в напитке дело. Хотя для обработки ран – кецкая прозрачная настойка куда уж лучше самого крепкого вина. Тут под скалой, за общим залом, в нескольких штольнях устроены обеденные коморки. Выбор блюд не слишком большой, но мясо и овощи лучшие в городе. Дороговато, зато без пригляда. «Ты уже пригляд почувствовала?» – нахмурился Кай. «А ты нет?» – ухмыльнулась через плечо кесарка. Пригляд Кай почувствовал давно. Едва отряд прошел через северные ворота кеты. И не потому, что старшина стражи расспрашивал об обстоятельствах перехода через чащу чуть ли не каждого из спутников. Нет. Но чужой... Как бы скучающий взгляд, то и дело пробегал по его спине. Не так, как сейчас смотрел ему в спину Сай. Как-то иначе. Злее. — Кто следит за нами? — спросил Кай. — Тузи, такшан или даже этот самый Ани Джази? Или Рыжий, что отпугивал чудовище пожарами на тракте? А может, тот неизвестный в золотом колпаке? — Не знаю, — пожала плечами Васа. Но схватки в городе не приветствуются у Раемкеты. Скорее всего, за нами или за тобой пока просто следят. Стоило подниматься так высоко, чтобы снова спускаться. С досады спросил Кай, отсчитывая ступени, которые словно сбегали в глубокое ущелье. — Я слишком люблю хорошо поесть, — рассмеялась Васса. — Из-за хорошей трапезы готова и потопать, и поскакать. Кай действительно помнил этот трактир. Пару раз он уже спускался по длинной лестнице, чтобы пройти между дубовых столов, заполненных кетцами, которые пытались утопить ужас пагубы, в крепкой настойке и купить лучше вяленой рыбы. Теперь полутёмный зал был почти пуст. Колыхались огни ламп, на темных столах утомленно лежала пара пьянчук из приезжих. Тянуло сквозняком из-за наполненных сумраком арок. Трактирщик за стойкой словно дремал с открытыми глазами. — Нам туда, — махнула рукой в темноту васа Проход за аркой уперся в тяжелую дверь. За нею в полумраке, рассеивающимся лишь светильниками, установленным почему-то на полу, сидел старик в глухом колпаке. Он принял от Вассы монету и выдал ей тяжелый бронзовый ключ. — Холодно тут, — пожаловалась Катиме, которая все это время сопела за спиной Сая, потому что нацепленные ею на спину мечи то цеплялись за низкий потолок, лестницы, то за неровно вырубленные стены. «Так нужно для вина», – объяснила васа показывая на уходящие во тьму подземелья, лежащие на боку огромные бочки. Но в обеденных коморках теплее, хотя кухня не здесь. Еду готовят повара самого Ураакета. Готовят и спускают в специальные колодцы. Можно сказать, что мы вкусим блюда, которые пробует только знать. Замок над нами. «А это что?» – спросил Кай, остановившись возле неровной стены. Вся она от пола и до потолка была покрыта какими-то надписями. пожелания вздохнула васа Сняла с крюка лампу с языком пламени, подняла ее над головой. Во время пагубы многие кетцы прятались в подземельях. Писали здесь свои имена, молитвы, просьбы. Два года назад и я приложила сюда руку. «Видите?» – кесарка приподнялась на носках. Ткнула пальцем свое имя и изображение руки. «Я тоже хочу оставить имя», — глухо произнес Сай. Воин наклонился, поднял лежавший под стенкой кусок угля и стал вычерчивать буквицы. Много времени это не заняло. «Надписи прибавилось», — заметила васа «Хотя вот этих трещин в стене не было. Но они замазаны. Значит, служителям подземелий трещины не в новинку». «Не все замазаны». — заметила Катиме и показала пальцем вверх. Баса подняла лампу выше и присвистнула. Своды подземного зала и в самом деле покрывали новые трещины. — Надеюсь, что мы успеем выбраться наружу до того, как здесь упадет хотя бы камешек. — Подожди, — попросил Кай, шагнул к кесарке и взял у нее лампу. — Подожди. Он поднял лампу так высоко, как мог, и обернулся к Катиме. — Ты видишь? На сводах, там, где теперь разбегались трещины, явственно проступала та же самая вязь, которая была и на браслете, и на роге. — Да, — кивнула катими но последние буквицы другие, имя другое. — Надпись свежая, — заметил Кай, — и выполнена не так давно, но не углем. — Может быть, это какой-то мертвый язык? — предположила Катиме. — Бросьте, — поморщилась Васа. Я, конечно, не знаю, о каком имени вы говорите, но разве на мертвых языках пишут на стенах? В салпе предостаточно и живых языков. Конечно, в тыкане все говорят на одном языке, но словечки в каждом клане разные. Да и письмо сходится только в судебных пергаментах. Или нам нужно найти этого писаку? Не теперь, поморщился Кай. Долго еще? Я бы уже присел. Идти пришлось недолго. Подземелье повернуло вправо, аваса остановилась у едва освещенного лампами ряда низких дверей. «Нам сюда», – показала она на одну из них. Бронзовый ключ повернулся в скважине, дверь открылась, и Кай неожиданно увидел дневной красноватый свет. В вырубленном в скале окне искрилась светлая эрха, а уже за ней лежала серая до горизонта степь, до самого Сакхара, до края тыкана, к которому медленно приблизилось заходящее солнце. «Оно того стоило!» — восхищение замер Кай. «Сюда надо приходить не раньше четырех», — довольно улыбнулась васа «Мы под самой кухней у Рая Кеты. Когда-то здесь были каменолобни, потом стали храниться бочки с кетским вином. Как я уже говорила три года назад, когда на город спустились стаи пустотников, почти все горожане спасались в этих подвалах. Урай даже разрешил открыть несколько бочек». А теперь этот подвал пополняет казну клана травы. Хотя, как вы заметили, выпивок в трактире на входе стало меньше. И много желающих побаловать себя уральской пищей, поинтересовался Кай. Сквозь толстые стены доносилось приглушенное пьяное пение. Среди приезжих хватает, ответила Васа. Когда подобное творится на дорогах, всякий купец набивает живот так, словно сидит на собственных поминках. Ну что, сделаем заказ? Кесарка ударила в медный колокол висящего у входа, приоткрыла окошко в двери и перечислила появившейся фигуре то, что она хотела бы видеть на столе. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе не придется оплачивать твое гостеприимство в одиночку?» – спросил кесарку Кай. «Сочтемся», – махнула рукой Васа. «Садитесь». «Ждать пришлось недолго». Вскоре в дверном окошке появилась резная доска, на которой стояли блюда с мясом, овощами, кувшин вина и кубки. «Не волнуйся», – успокоила Кая Васса, прикрывая окно в двери. не огненная вода. Легкая акская, как раз для разговора». Разговор заладился не сразу. Сначала все четверо ели, тем более, что еда и в самом деле оказалась очень вкусна. Катиме, которая не произнесла почти ни слова с момента спуска в подвал, даже жмурилась от удовольствия. Наконец, Васа выпила кубок вина и прищурилась, посмотрев на Сая. «Ты уже понял, приятель?» «Да», – отозвался наголо обритый южанин. «Ты специально привела нас сюда. Я вижу в этом окне дорогу на Сакхар». «Но ведь ты не думаешь, что твоя принадлежность к клану смерти тайна тайно на Зеленоглазова?» – спросила Васа. И это несмотря на то, что он не раз подставлял тебе спину. — Убить Зеленоглазого было для клана смерти делом чести, — медленно проговорил Сай. — Но он не будет убит в спину. К тому же, все то время, что он подставлял мне ее, за моей спиной пыхтела Катимия. — У нее плохой кинжал. Когда она вытаскивает его из ножен, он трется лезвием об их устье. — Это все, что ты хочешь сказать? — спросила Васа. — Пусть скажет он, — посмотрел на Кая Сай. — Скольких воинов клана смерти он уже убил. Кай отодвинул кубок. — Шестерых. — Правильно, — кивнул Сай. — И как это произошло? — По-разному, — задумался Кай. — Но ни за одним из этих шестерых я не гонялся. Ни на одного из них я не получал заказа. Ни на одного из них я не нападал первым. Я всегда только защищался. — Больше трех лет назад Иша приказал убить тебя, — кивнул Сай. — Троим воинам это не удалось. Двое из них ушли из жизни как воины. Один не выдержал испытания смертью. — Я знаю подробности. Твой разговор с последней из трех дошел до моих ушей. Потом Иши не стало, началась пагуба. Но не прошло и полгода, как воины клана Хара продолжили те же самые попытки, — продолжил Кай. Хотя, признаюсь, последующие трое были более честны. Всякий раз они сначала вызывали меня на схватку. «Потому что это стало делом чести клана смерти», — повторял Сай. «Да, Иши нет. Сменивший его Иша тоже не прожил долго. Сейчас нет никакого Иши. Сакхар стал свободным городом. Но остался камень, о который затупились клинки Сакхара. И пока этот камень не будет выковырнут из земли, Наши клинки не станут вновь остры. — Сай, — поморщилась васа ты же можешь говорить, как обычный человек. Мы не на совете урая клана Хара. — Ты собираешься объявить об очередной попытке выковырнуть зловредный камень? — поинтересовался Кай. — Нет, — покачал головой Сай. — Я собираюсь объявить об отмене мести клана Хара. — Почему? — не понял Кай. — Этому есть несколько причин. Пригубил вина и отставил кубок Сай. Первое из них заключается в том, что твой приемный отец был воином клана Смерти и оставался им до самой кончины. Он учил сражаться тебя, как сражается воин клана Смерти. И хотя ты слишком стремителен для воина любого клана, многое ты взял именно у своего отца. — Это ведь не главная причина? — спросил Кай. — Есть и еще две причины, — кивнул Сай. Особенно, если не считать за причину то, что еще уже нет. Сказанные слова продолжают звучать, даже если сказавший их мертв. И обещания, данные умершему, не теряют силы. Но иногда меняется сам мир, и значит, меняется все. В Сакхаре жил старый воин, самый важный заветник урая Его звали Хара, как и весь клан. Никто не знал, сколько ему лет. Но некоторые говорили, что он был смятителем последней пагубы. Теперь уже предпоследней пагубы. А некоторые считали, что он пережил уже несколько пагуб. «У него был шрам в виде креста на лысой голове», — произнес Кай. «Ты видел его?» — напрягся Сай. «Отец рассказывал мне об этом старике», — проговорил Кай. Он нес с ним дозор на посту, где из-под багровой стены из-за предела салпа вытекает речка, которая потом спускается к самой Туварсе. «Да», – кивнул – «так было». Но теперь Хара исчез. С полгода назад он покинул свой дом и уехал неизвестно куда. Но для Урая Клана Смерти он оставил письмо, в котором было всего несколько слов. Вот они. «Оставьте зеленоглазого мальчишку в покое. Он только мой. Я разберусь с ним сам». «Что это значит?» оперлась в Кая взглядом васа Ты можешь объяснить? — Конечно, — усмехнулся Кай. — На этот раз клан смерти отправил за мной одного мстителя. Пожалуй, лучшего. Может быть, последнего. Но есть ведь еще одна причина. — Да, — кивнул Сай. — Главной была вторая. Но есть еще одна. Мы узнали о тринадцатом клане. — О тринадцатом клане? — не понял Кай. — Их двенадцать, считая уничтоженных. «Двенадцать сиунов, двенадцать зубцов на храме пустоты. Двенадцать!» «Тринадцатый клан не связан ни с сиунами, ни с зубцами на храме, ни с чем», — покачал головой Сай. «Он против пустоты». «Против пустоты?» — опешил Кай. «Я не ослышался?» «Звучит так же бодро, как звучало бы он против зимы». «Против пустоты?» — кивнул Сай. Он ненавидит пустоту и пытается освободиться от ее власти. «Я не знаю всего, но год назад мы поймали лазутчика, который пытался убить Хару. Да-да, того самого старика. Но легче убить собственную тень, чем Хару. Если бы не его возраст и не почти не к его старости, то и на твое убийство, Кай, в первую очередь был бы отправлен именно Хара. И я не уверен, что ты оказался бы сильнее его». Хара раскрутил лазутчика, как младенца, и стал допрашивать его. Тот умер под пытками, но кое-что успел рассказать. То немногое, что он действительно знал. Тринадцатый клан объединяет врагов пустоты. Тех, кто не показывает своих лиц, или тех, чьи лица являются масками. Тех, кто всерьез рассчитывает уничтожить пустоту. «Уничтожить пустоту?» — рассмеялся Кай. — А, к примеру, разбить головой скалу, внутри которой мы сейчас сидим, этому клану в голову не приходило? — Я не знаю, что приходило этому клану в голову, — ответил Сай. — И не знаю, сколько у него голов. Но его правители считают, что если из основания неприступной крепости вытащить самые важные камни, то крепость рухнет. Так вот, такими камнями они считают нескольких человек. Один из них Хара из клана Хара. И, возможно, ты тоже Кай. — Вот уж новость, — медленно проговорил охотник. — Но с тобой сложнее, — продолжил Сай. Ты словно не распустившийся цветок. Зависть, бутон. Вроде замены того, кого они действительно должны убить. Замены одного из двенадцати. Или ниточка к нему. Не знаю, к кому, но к кому-то из двенадцати. Я могу назвать их имена. «Я их знаю», — заметил Кай. «Это ас Хара, Агнес, Кикла, Неку, Хиса, Паркуи, Сакува, Кесар, Сурна, Эшар и Потар». «Правильно», — кивнул Сай. «Тринадцатый клан следит за ними всеми. В тот час, когда они будут все обнаружены, их убьют». Лазочек сказал, что эти двенадцать не могут быть убиты надолго. «Они возрождаются, но не сразу». Если их убить одновременно, какое-то время все они будут мертвы. Если сделать так, что все двенадцать будут отброшены за грань салпы в один и тот же день или в несколько дней, пустота развеется. Тринадцатый клан считает, что эти двенадцать – как двенадцать колонн, на которых держится багровое небо. А они не боятся, что если одновременно обрушить двенадцать колонн, то багровое небо рухнет по-настоящему и придавит всех спросил Кай. «Или свобода дороже жизни?» «Когда рушится тюрьма, мало кто беспокоится о судьбе заключенных», пожал плечами Сай. «Подожди», нахмурился Кай. «Но почему Лазочек пытался убить Хару?» «Это было год назад?» «Почему только его?» «Одного из двенадцати?» «Я не знаю, живы ли прочие, но, к примеру, Кесар погибло пару месяцев назад. Потар погиб еще позже». — Не знаю, — вздохнул Сай. — Этого мы не успели узнать. Хара был слишком жесток в своем дознании. К тому же этот лазочек был скорее испуган не за себя, а за своих близких. Он сказал, что все, кто знает что-то о тринадцатом клане, все будут убиты, и его родные будут убиты. Все ниточки должны быть оборваны. — И ты пытаешься продлить эти ниточки через нас? — стиснула губы Васа. — Я делаю то, что считаю нужным, — отрезал Сай. — Так вот, клан Хара не участвует в таких играх. — Это все? — медленно проговорил Кай. — Почти, — поднялся из-за стола Сай. — Тринадцатый клан может убивать не только тех, кто что-то узнал о нем. Он может убивать любого, кого посчитает нужным. К примеру, близких кого-то из двенадцати. — Зачем? — закашлялась Катимия. — Чтобы ужас не отпускал их, — проговорил Сай. — И вот еще что. Когда тринадцатый клан убивает кого-то, он вырезает у него на голове крест. — Такой же, как на голове Хары? — спросил Кай. — Может быть, Хару уже пытались убивать, — согласился Сай. — Возможно, этим объясняется его жестокость. — лозочек не оставил никакого следа к этому клану? — спросил Кай. — Он сказал, что тринадцатый клан очень могущественен. Среди его членов не только воины вроде него, но и важные вельможи, возможно, даже некоторые урая Но так ли это на самом деле, мы не знаем. Лазучик знал только одного человека из клана. Того, кто передал ему приказание убить Хару. Того, кто выбрал его и доверил ему тайну. «И кто же он?» – спросил Кай. «Имени нет», – мотнул головой Сай. «Самого лазучика звали Пахаш». Он сам из Ламена был молодым воином, наверное, одним из лучших из клана Огня. Все, что мы узнали, что посредником была женщина необыкновенной красоты. У нее голубые глаза, и она хиланка. Пахаш определил это по выговору. Но мы ее не нашли. «Почему же он поверил ей?» — не понял Кай. «Женщины держат в своих руках узцы мира», — пожал плечами Сай. «Да...» Задумчиво произнесла Васа и посмотрела на Катими, которая застыла с набитым ртом. «Не скажу, что часто, но порой так казалось и мне». «Это все, что я хотел сказать», — произнес Сай. «Я искал тебя, Кай. В деревеньке возле Хелана, где ты порубил свору псов и получил раны, мне сказали, что охотник Кай направился в сторону Намеши, но справлялся о дороге на Кету». И я подумал, что под осень на Парнс или на Хастерзу ты и в самом деле не пойдешь. Если окажешься в Гиене, то ненадолго, нечего там делать. Так что кривых с осень не минуешь. Там я тебя и решил ждать. — Но почему ты не сказал мне этого сразу? — спросил Кай. — Потому что я должен был собственными глазами увидеть, кто тот человек, что смог одолеть клан смерти, — произнес Сай. — Проиграть тебе, Кай, не стыдно но ты должен знать что если хара хочет твоей смерти то он ее получит поверь может быть сначала он решит отомстить тринадцатому клану но клан смерти больше не враг тебе ты победил вот из чего я не хотел никогда и чего никогда не припишу к своим доблестям поднялся из за сталаа кай я не схватывался с кланом хара и не побеждал его но почему я должен верить тебе сай что урай клана смерти остановил смерть. «Потому что у рай клана смерти это ям», — произнес Сай и выудил из-за ворота рубахи знак урая. Золотой медальон, залитый багровой эмалью. «Слушаем и слушаемся, у рай клана Хара». Разом опустились на одно колено Кай, Васа и катими «Встаньте», — поморщился Сай, «и прощайте. Я ухожу домой». «Но почему сам урай?» — прошептала Катиме кланхара маленький произнес сай и после начала последней пагубы он стал еще меньше нас всего три десятка человек из них воинов половина прими дар от ая хурная васа сняла с себя пояс с серебряной пряжкой изображающей две белых руки спасибо васа склонил голову сай принимая подарок и застегивая его на животе поверх собственного пояса. К сожалению, мне нечем тебя отблагодарить. Я буду рад видеть тебя у себя дома. Вот оплата за этот щедрый стол. Сай положил на доски золотую монету. Прощайте. Воин шагнул к двери, открыл ее и исчез в полумраке. Над столом повисло молчание. Вася медленно поднялась, подошла к двери, закрыла ее. Вернулась за стол, но заговорила только через минуту. «Я служу ураю клана Кесар, клана Руки, кинуну и старшине тайной службы Ашум. Ты правильно назвал его имя Кай, Хурнай лучше прочих пережил последнюю пагубу, хотя кто может сказать об этом наверняка, если небо по-прежнему озаряет пламя?» Пагуба утихла, но не завершилась. «Таких, как я, более десятка. Может быть, еще больше». Урай разослал нас во все концы Тыкана и даже за его пределы. Уже много лет брат Кенуна, ставший перед началом пагубы Ураем Хелана, Мелит собирает по всему Тыкану свидетельства древних времен, по крупицам воссоздает историю Салпы. всё свидетельствует о том, что багровая стена окружала Салпу не всегда. Но в последний раз в дорогу нас отправили после того, как гадалка Хуш нашла страшную смерть в объятиях Сиуна Клана Руки. Но у нее не было креста на голове. От нее вообще не осталось тела. И от Потара тоже ничего не осталось, пробормотал Кай. Перед его глазами стояли пятеро всадников, проскакавших по улице на Меши и песчаный отпечаток на камне. «Думаю, что в тыкане хватает убийц и без тринадцатого клана». «Тогда кто это делает?» – скричала васа «Ничего не могу сказать о том, кто убил Хош Кесар, но с Потаром расправились пять всадников, один из которых рыжий весельчак, управляющий огнем», – проговорил Кай. «Или ты не видела их в кривых соснах?» «Чем больше я собираю сведения о древности тыкана, тем меньше я понимаю, что с ним происходит сегодня» с разочарованием покачала головой Васа. Но ведь Хуш убил не человек, ее убил Сиун, клана Кесар. «Что есть Сиун?» – спросил Кай. «У каждого из двенадцати есть Сиун. Я слышал, что Сиун – это надсмотрщик от пустоты. Значит, либо пустота сама уничтожает каждого из двенадцати, либо Сиуна может заставить что-то делать, в том числе и убивать». «Заставить Сиуна?» – сдвинула брови Васа. «Почему нет?» – спросил Кай. «Я тоже пытаюсь разгадывать загадки Тыкана. Ничего не буду говорить о том, что я замена одному из двенадцати. Я чувствую себя обычным человеком. Но кое-что я скажу. Того, кого зовут Сакова, сумел как-то обмануть своего Сиуна. Он скрывается от него. Конечно, если он еще жив. Та, имя Эшар сумела приручить собственного Сиуна. Как? Не знаю тар мертв, убил его собственный сун в намешше, убил на моих глазах И к этому точно причастен тот рыжий, который посетил передо мной кривые сосны и который устраивал огненные сполухи на дороге через чащу. Но почему он не убил тебя, если ты замена кому-то из двенадцати? не поняла Васа. Не знаю, пробормотал Ка. Все эти разговоры о замене кажутся мне только разговорами. — Не знаю. — Если кесар и потар мертвы, то остались десять? — спросила васа Или меньше. Поднимаясь, Кай посмотрел на оцепеневшую Катиме. — Ты что? — Я словно муравей. Она поежилась, проглотила комок, смахнула со щеки слезинку. Он ползет по столу и думает, прихлопнет ли его что-то большое и страшное, что ударяет то справа, то слева. — И вот он трясется от страха, мечется из стороны в сторону. А потом кто-то приходит и говорит, что большое и страшное – это огромный молоток, которым кто-то, еще более огромный, забивает двенадцать гвоздей. А еще кто-то забивает вокруг больших гвоздей кучу маленьких гвоздиков. А убьет ли кто-нибудь при этом муравья или нет – вопрос случая. Кому он интересен, маленький муравей? «Что собираешься делать?» – спросила Васа. — Пару дней приведу в городе, — нахмурился Кай. — Может быть, пристрою куда-нибудь к Атиме. Потом? — Потом видно будет. Скорее всего, пойду на Ламен. Есть вопросы. — Да и куда еще идти из кеты? Если только на Сакхар, — пробормотала Васа. — Я должна встретить в городе приятеля. Потом, наверное, вернусь домой. Есть о чем говорить с Ашу? — Есть. Они снова шли по длинному подземелью между огромных бочек. Миновали тот же полупустой трактир. Потом поднимались по узкой лестнице, а когда оказались на улице, тут же попали в толпу встревоженных горожан. Толпу теснила стража. Васа пригляделась к распростертому на камне человеку и вдруг закричала, рванулась вперед, оттолкнула стражника. В луже крови ничком лежал сай. Ниже затылка в его голове торчал нож. Из-под тела выглядывал сломанный меч. Катиме разрыдалась в голос. Кай сбросил с головы капюшон, шагнул к тому самому старшине стражи который опрашивал его на входе в кету. «Ваш?» — хмуро спросил его тот. «Наш», — помертвев прошептал Кай. «Кто это сделал?» «Кто-то», — зло сплюнул старшина. «Только нам еще этого не хватало. Пятое убийство за два дня. Правда, четверых убили по-другому. Перерезали им горло. Но мне разве легче от этого? «Кто были эти четверо?» – спросил Кай, завороженно смотря на поникшую над телом Сая Васу. «Обычные женщины», – сплюнул под ноги старшина. «Одна вовсе старуха, две ткачки средних лет, да девчонка-прачка. И всех звали одинаково – упи Кто-то как косой выкосил всех упи в городе. Ну что ты прикажешь делать? Ходил какой-то чужак в черном по кварталам, искал упи еще два дня назад». А вчера всех верные прикончил. «Как я буду его искать?» «Пятеро в город перед ним заходили?» спросил Кай. «Один рыжий, веселый, об остальных не знаю. Но всех в черном, на черных лошадях. Подковы на лошадях ламенские. Они, скорее всего...» «Были!» В раздражение ударил себя по бедрам старшина. «Позавчера въехали через восточные ворота. Точно! Я как раз паром встречал. И все ламенские...» А там разве определишь, верни ли ярлыки? В ламяне только и скажут. Только нынче же с утра и ушли. Хотя я троих увидел, а Рыжего не приметил. Так он мог и раньше выскочить, на выход проверка так себе. Кай позвала Васа. Кай шагнул вперед, кесарка перевернула тело Сакхарца. На лбу у него был вырезан крест. Это еще что? Побледнел старшина. Что мне докладывать у Раукеты? «Докладывай, что в твоем городе убит урай клана смерти», – медленно проговорил Кай. «Знак урая у него на груди. Можешь добавить, что он умер, как воин». В один миг гостеприимный, погружающийся в вечернюю мглу город превратился в чужой и враждебный. Холодный осенний ветер подул с реки. Старшина с посеревшим лицом опустился на ступени ближайшего дома. Вася закрыла лицо руками. Не говоря ни слова, Кай отправился в ближайшую просительную. Катиме поплелась за ним. Кесарка осталась у тела Сая. В просительной Кай заплатил серебряную монету и выправил Катиме ярлык бесчинный, но вольный. «Куда теперь?» – спросила она его, привязывая ярлык к шнуру и опуская его в ворот рубахи. «Как рано?» – спросил ее Кай. «Показать?» она была рванула в ворот, но остановилась произнеся через силу заживает шрамы будут но не слишком заметные тонкие хорошие ты средство знаешь кто научил отец хмуро бросил кай вышагивая по деревянному тротуару не тот что из клана смерти настоящий ты его нашел удивилась катиме нашел кивнул кай нашел и снова потерял Не успел даже отцом его назвать, но он да, скорее всего, знает, что я его сын. Вот только не знает, что я знаю об этом. «А кто он?» — спросила Катиме. «Он из этого списка», — процедил сквозь зубы Кай. «Один из двенадцати. И я не знаю, жив ли он еще». «Ты что, еще не поняла?» «Что не поняла?» — растерянно спросила Катиме. «Смерть ходит за мной по пятам», — ответил Кай. И порой опережает меня. «Я не впереди, мне сзади!» Прошептала Катиме. «Я рядом!» «Я оставляю тебя в кете!» Кай говорил твердо. «Ты взрослая. Семнадцать лет точно взрослая. Вольная. Немного монет у тебя есть, я еще добавлю. Пристрою тебя куда-нибудь, не волнуйся. Телом торговать не придется». но почему?» Она готова была разрыдаться потому что завтра такой же крест на лбу может оказаться у меня, — повысил голос Кай. А у того, кто рядом, может быть перерезано горло. — Я так легко не дамся, — воскликнула Катиме, потянувшись к рукояти мечей. — Пока ты их достанешь из-за спины, тебя убьют 10 раз и покроют твое тело крестами сплошь, — отрезал Кай. — Когда ты уходишь? — спросила девчонка, прикусив губу. — Завтра или послезавтра, — сказал охотник. Не пристраивая меня подольше, попросила она.